Глава 15. Дознание. Бандл попала домой к 6:00 утра. В половине 10:00 она уже была на ногах и тут же позвонила Джими Тисайгеру. Немедленный ответ несколько удивил её, однако молодой человек тут же пояснил, что собирается ехать на дознание. "Я тоже", проговорила Бандл, "и мне нужно многое рассказать вам". «Ну, а если вы позволите мне отвезти вас, то мы сможем поговорить по дороге. Как вам такой вариант?» «Хорошо, но учтите, что вам нужно будет сделать небольшой крюк. Придется отвезти меня в Чимнис. За мной обещал заехать начальник полиции». «К чему?» «Потому что он добрый человек», — сказала Бандл. «Ну, и я тоже», — заметил Джимми, — «причем очень добрый». «О, вы...» Вы просто осёл, возразила Бандел, так вас вчера вечером кое-кто назвал в моём присутствии. И кто же это сделал? Ну, если сказать точно, русский еврей. Нет, не так. Это было полное негодование, протест заставил её умолкнуть. Возможно, я действительно осёл, сказал Джимми. Наверное, так оно и есть, но я не позволю русским евреям говорить такие слова. Так, где же вы были вчера вечером, Бандел? Именно об этом я и хочу вам рассказать, проговорила Бандел. А пока, до встречи. Она закончила разговор самым нахальным образом, оставив Джимми в приятном недоумении. Молодой человек в высшей степени чтил способности Бандел, не испытывая при этом ни капли лирических чувств в её отношении. Она что-то выяснила. С этой мыслью он торопливо допил кофе. Можно не сомневаться, она что-то выяснила. Через 20 минут его небольшой двухместный автомобиль подкатил к дому на Брук-стрит, и уже ожидавшая его бандал сбежала по ступенькам. Обыкновенно Джими не проявляла особой наблюдательности, однако на этот раз даже он заметил чёрные круги вокруг её глаз и общую усталость, предполагавшую долгую бессонную ночь. Итак, проговорил он, направив автомобиль через пригороды Какие чёрные дела вы успели совершить за прошедшую ночь? Сейчас расскажу, ответила Бандл. Только не перебивайте, пока я не закончу. История вышла долгая, и Джимми пришлось напрячь все свои способности, чтобы не попасть в аварию. Когда Бандл закончила, он вздохнул, а потом испытывающий посмотрел на неё. Бандл. Что? Как что? Вы не обманываете меня? Что вы хотите им сказать? Простите им. Извинился Джимми, только мне кажется, что всё это я уже слышал. Должно быть, в каком-то сне. Я вас вполне понимаю, посочувствовал ему Бандел. Это же ни в какие ворота не лезет, продолжил Джимми в течении своей мысли. Прекрасная иностранка из одной авантюристка, международная шайка. Таинственный глава её номер 7, которого никто не знает. Да я об этом сотню раз в книгах читал. Конечно, читали, и я тоже, однако не вижу никаких причин, не позволяющих сойтись всем этим обстоятельствам и на самом деле. Наверное, вы правы, согласился Джимми. В конце концов, должно быть в основе вымысла скрывается правда. Ну, то есть пока что-то не произойдёт, люди не могут этого придумать. в том, что вы говорите, есть определённый смысл, ты сейгер кивнул. Но тем не менее мне всё хочется ущипнуть себя, чтобы проверить, не сплю ли я. Именно так ощущала себя и я. Джимми глубоко вздохнул. Ладно, похоже, что мы оба не спим. Итак, посмотрим. Русский, американец, англичанин, возможно, австриец или венгер, а также леди неопределённой национальности, скажем, русская или полячка, в высшей степени репрезентативные собрания. Ещё немец, проговорила Бандел. Вы забыли немца? Ох, неторопливо промолвил Джими. Вы думаете, что это отсутствующий 2 часа второй Бауэр нашлакей. Это кажется мне вполне очевидным, если судить по тому, что они говорили о непрешедшем отчёте. Хотя что можно докладывать о происходящем в chimney's? Я не могу себе даже представить. Это могут быть какие-то обстоятельства смерти Джерри Уэйда, предположил Джимми. Там, возможно, есть нечто ещё не измеренное нами. Так вы говорите, что они в самом деле назвали Бауэра по имени? Бандл кивнула. Они обвинили его в том, что он не нашёл это письмо. Ну что ж, не могу представить себе более ясного указания. его не оспоришь вам бандл придётся простить моё недоверие однако знаете ли ваша история особой веры не вызывает так вы говорите что им уже известно о моём будущем присутствии в аббатстве вайверн да это было когда американец именно он а не русский сказал что они могут не беспокоиться потому что вы всего лишь обыкновенный осёл "Ах так, ебко", проговорил Джимми, надавив как следует на педаль газа, чего автомобиль быстрее рванулся вперёд. "Очень хорошо, что вы сказали мне это. Теперь у меня появится то, что вы могли бы назвать личной заинтересованностью в исходе дела". Помолчав минуту другую, он проговорил: "Вы сказали, что фамилия немца-изобретателя Эберхард?" "Да, а что? Подождите минутку, постараюсь хоть что вспомнить. Эберх" Эберхард. Да, именно так его и звали. Рассказывайте. Эберхард это тот парень, который придумал какой-то там процесс и запатентовал его, чтобы продать. В чём там именно дело, я вам сказать не могу, потому что у меня нет научного образования. Однако суть заключалась в том, что обработанная особым образом проволока становится такой же прочной, как стальная балка. Эберхард имел отношение к аэропланам, и его предложение позволит настолько уменьшить вес самолётов, что в воздухоплавании практически наступит подлинная революция. Я имею в виду стоимость полётов. Кажется, он предлагал своё изобретение германскому правительству, однако ему отказали, указав на некий несомненный дефект, однако сделали это достаточно грубо. Он взялся за дело и сумел обойти препятствия. Не знаю, В чём оно заключалось, однако, Билд был настолько обижен отношением к себе, что поклялся в том, что немцы не получат его пасхального агнца. Я всегда считал эту историю взором, однако ваш рассказ заставляет взглянуть на неё иначе. Теперь понятно, затопилась бандл, наверное, вы правы, Джими. Эберхард должно быть предложил своё изобретение нашему правительству, и оно покупает это изобретение или намеревается купить его Асэр Освальд Кут является экспертом в данном вопросе. Так что в аббатстве должна состояться неофициальная конференция. Сэр Освальд, Джордж, министр авиации и Альберхард. У немцев будут при себе планы или описание процесса или как там это называют? Формула, предположил Джимми. На мой взгляд, формула самое подходящее слово. Итак, он явится с формулой, а семь чиферблатов намереваются украсть эту формулу. По словам русского, она стоит миллионы и миллионы. Надо думать, прокомментировал Джимми. И ещё стоит нескольких жизней, так сказал другой из них. Ну, так оно и вышло, проговорил помрачнев Джимми. А теперь ещё это проклятое дознание. Бандл, а вы уверены в том, что Рони не сказал чего-то ещё? Нет, проговорила Бандл, всего несколько слов. Семь цифр блатов, скажи, «Джимми, ты сайкер. Ничего больше он, бедняга, выдавить из себя не сумел?» «Жаль, мы не знаем того, что было известно ему», — сказал Джимми. «Однако мы уже выяснили одну вещь, то есть, что ответственность за смерть Джерри почти обязательно лишит на этом лакее Бауэре. А знаете, Бандл?» «Да». «Ну, подчас я ощущаю какое-то беспокойство. Кто-то окажется у них следующим. Это дело действительно не для девушек». Мисс Брэнд не смогла не улыбнуться, осознав, как много времени потребовалось Джими, чтобы отнести её к той же категории, что и Лорен Уэйт. "Ну, это учись скорее уготовенным вам, чем мне", подбодрила она своего спутника. "Служите, служите", проговорил Джими, однако, "как насчёт нескольких несчастных случаев на другой стороне? Сегодня с утра я особенно кровожаден. А скажите, Бандол, вы узнаете при встрече кого-нибудь из этих людей?" Девушка задумалась. Наверное, узнаю пятого, проговорила она наконец. Он так странно шипелявит, с каким-то ядом в голосе, думаю, что его можно будет узнать. А как насчёт англичанина? Бандл покачала головой. Я почти не видала его, только мельком, и у него был ничем не выдающийся голос. Ещё он очень рослый, но больше зацепиться не за что. Потом остаётся женщина, конечно, продолжил Джимми. Её узнать легче, но с другой стороны, А Медвали удаётся случайно встретиться с ней. Возможно, что она исполняет грязную работу, её вывозят на званные обеды министров в кабинета, с тем, чтобы в близком общении выуживать у них государственные тайны. Во всяком случае, так пишут в книгах. Однако единственный министр кабинета, с которым я знаком, пьёт только горячую воду с ломтиком лимона. Если взять, к примеру, Джорджа Ломкса, Неужели вы можете представить его обезоруживающим с иностраными красотками, усмехнулась Бандел. Джемми согласился с её оценкой. Ну, а как насчёт этого таинственного седьмого, продолжил он затем. Вы не имеете никакого представления о том, кто это может быть? Абсолютно никакого. Опять же, судя по детективам, то есть это должен быть известный нам всем человек. Как насчёт самого Жоржа Ломакса? Бандел нерешительно покачала головой. книге это был бы идеальный вариант, согласилась она, однако, зная самого окуня, и отдалась вдруг нахлынувшему блаженству. Оконь как один из заправил криминального мира. Это ли не чудесно? Джимми с этим согласился, на разговор ушло кое-какое время, и пару раз он невольно едва не останавливал машину. Прибыв в Чимни, молодые люди обнаружили там полковника Мейлроуза. Джими представили ему, и все трое отправились вместе на дознание. Как и предсказывал полковник, процедура оказалась очень простой. Бандл произнесла свои показания, врач сделал свои, зачитали свидетельства о происходивших в тот день в окрестностях стрельбах. В итоге вердикт был вынесен в пользу смерти от несчастного случая. После завершения доследования полковник Мерлос вызвал со отвести Бандл назад в Чимнис, и Джими и Тайгер возвратился в Лондон. При всём его легкомысленном восприятии рассказ Бандл произвёл на Джимми глубокое впечатление, и он плотно стиснул зубы и пробормотал: "Рони, старина, я этого так не оставлю, и ты не останешься пешкой в этой игре". Тут разом его посетила ещё одна мысль: "Ларен, хоть может она в опасности". После отданной колебанием минуты другой Тисагер подошёл к аппарату и позвонил ей. "Это я, Джимми". — Вот подумал, что тебе будет интересно узнать результаты дознания. Смерть по причине несчастного случая. — Ох, но ведь... — Да, но я думаю, за этим что-то кроется. Коронеру намекнули о том, что кто-то стремится замять все это дело. — И вот что, Лорен. — Да. — Слушай, вокруг этой истории складывается какая-то ерунда. — Да, прошу тебя, будь осторожный. — Ладно, ради меня. — Да. В его голосе промелькнула быстрая нотка тревоги. "Джимми, значит, это опасно для тебя?" Он рассмеялся. "Ну, за меня можешь не беспокоиться. Я тот самый кот, у которого 9 жизней. Так что пока, старушка". Положив трубку, он на пару минут погрузился в задумчивость, после чего позвал к себе Стивенса. "Вот что, Стивенс, не сходить ли вам на улицу и не купить ли мне пистолет?" — Пистолет, сэр. Верный своей выучке, Стивенс не обнаружил никакого удивления. А какого рода пистолет изволить и хотеть? — Ну, такой, чтобы, когда ты нажимаешь пальцем на спусковой крючок, пистолет начинал стрелять и кончал стрелять, только когда ты отпускаешь его. — Автоматический пистолет, сэр. — Именно, — согласился Джимми, — автоматический. И еще мне хотелось бы иметь вороненый пистолет. Если только вы и торговец знаете, что это такое. В американских детективах герой ту и дело вытаскивает баранённый автоматический пистолет из кармана брюк. Стивен позволил себе лёгкую почти незаметную улыбку. Большая часть знакомых мне американских джентльменов, сэр, носит в брючных карманах нечто другое. Джимми Десайгер рассмеялся.